«Какой? Бангор? Бангор штатмен? Ну уж нет, он им этого не позволит!» В глубине души Крейг Туми сознавал, что большинство пассажиров самолета куда-то исчезли, но его это никак не волновало. Они его не должны интересовать, ведь они не были персонажами большой картины, как любил говорить Троджер Туми, а вот встреча в Бостоне как раз и есть часть этой большой картины. Но кому? Кому пришла в голову эта сумасшедшая мысль лететь в Бангор? Кто ее автор? Это было решение пилота. Да, конечно, капитана Энгеля, так называемого капитана. Энгель. Не исключено, что он тоже часть этой большой картины. А что, если он вражеский агент? В мыслях Крейга... Зашевелилось такое предположение, как только голос Брайана зазвучал из динамиков. Впрочем, в данной ситуации было бы неверным полагаться на ощущения. Он подслушал диалог чахотшного юнца и типа в куртке, такого непрезентабельного вида, словно только что выбрался в ней из охваченного пламенем дома. Да, ужасный вкус у этого старика. Зато говорил он весьма и весьма разумные вещи, и Крейг Туми полностью разделял его точку зрения. — Тогда получается, что летчик — один из нас, — сказал юнец. — И да, и нет, — ответил тип в своей ужасной куртке. — Согласно моему сценарию, летчик есть летчик. Летчик, который как бы случайно оказался на борту и который, возможно, направлялся в Бостон за счет компании. Летчик, который летел первым классом, сидя всего в каких-то 30 футах от кабины, когда пассажиры начали пробуждаться Энгель, другими словами, а тот супчик, что чуть был не сломал Крейгу нос, явно из одной шайки с Энгелем. Наверняка один из сотрудников службы безопасности по борьбе с воздушным пиратством, призванной защищать летчика от возможных контактов с подозрительными пассажирами. Вскоре Крейгу надоелось слушать разговор подростка в ермолке пожилого человека в дышащей наладанной куртке. Тем более, что последний стал нести откровенную ахинею об исчезновении Денвера, Де Мойна и Омахи. Предположение, что три крупных американских города могли раствориться в воздухе, просто чушь собачья. Хотя, конечно, далеко не все, что говорил пожилой тип, было чушью. Конечно, проводится эксперимент, но не над всеми, как предположил старик в куртке, а над одним Крейгом, это я. «Подопытный кролик! И я, а не кто-либо другой!» — подумал он. Всю свою жизнь крейк чувствовал, что является подопытным кроликом в каком-то загадочном эксперименте. «Итак, дамы и господа, давайте поговорим о соотношении давления и успеха. Идеальное соотношение предусматривает наличие некоторого фактора, «Х, что такое фактор Х?» — спросите вы. «Вот это нам предстоит выяснить с помощью мистера Туми, нашего сегодняшнего субъекта тестирования. Пожалуйста, мистер Туми!» И тогда Крейг Туми сделал то, чего они со своими подопытными кошечками, собачками и крысами никак не могли ожидать. Взял и сказал им, что не собирается быть тестируемым субъектом и поэтому удаляется. «Что ты делаешь? Ты же взорвешься!» «Взорвусь!» «Вот ты отлично!» Все встало на свои места, и картина происходящего приобрела в его сознании недостававшую ей ясность. Оставшиеся пассажиры, либо случайные свидетели, проводимого над ним насилия, либо тоже вражеские агенты, нанятые, чтобы внести в эту идиотскую драму столь недостающую ей правдоподобность. Вся операция была спланирована с одной целью — не дать Крейгу Туми вовремя попасть в Бостон и не позволить ему нарушить ход эксперимента. «Они у меня попляшут», — подумал Крейг. Он вырвал еще одну страницу из журнала и начал ее рассматривать. На ней была фотография счастливых мужчин и женщины, которые явно никогда не слышали о лангольерах и не знали, что те прячутся за каждым деревом, каждым кустом, затаились, подкарауливая людей там, где темно и сумрачно. Улыбающийся мужчина сидел за рулем взятого на прокат автомобиля. Реклама внизу страницы утверждала, что стоит вам предъявить в аэропорту карточку постоянного клиента авиакомпании American Прайд», как вам немедленно предоставят автомобиль устраивающий вас марки. Прочитав рекламу, Крейг начал отрывать от живописной картины узкую полоску глянцевой бумаги. Звук медленно разрываемой бумаги был для него одновременно и мучительным, и успокаивающим. Я докажу им. Сказав, что собираюсь покинуть самолет, я имел в виду то, что сказал. Первая бумажная лента упала на пол, и Крейг принялся отрывать вторую. Важно, чтобы каждая полоска была как можно уже но увлекаться тоже нельзя слишком узкая порвется прежде чем вы доберетесь до конца листа чтобы все получилось как надо необходимо обладать хорошим глазомером расчетливостью и твердой рукой у него все это есть уж поверьте вам придется поверить раз мне наверное придется убить пилота. его руки замерли так и не оторвав очередную полоску он посмотрел в люминатор. Изображение его лица проступило ясно, бледного и угрюмого лица. Не исключено, что придется убить англичанина. Крайк Туми в своей жизни никогда никого не убивал. Сможет ли он сейчас поднять руку на человека? Немного подумав, он с явным облегчением решил, что сможет. Конечно, в воздухе. Он этого делать не будет. Англичанин слишком силен, быстрый, ловок, да и подходящего оружия на борту самолета вряд ли найдешь. А когда они приземлятся, тогда да. Если понадобится. Вообще-то, конференция в Prodential Center была назначена на последний, третий день конференции. Теперь стало очевидным, что вовремя в Бостон ему никак не успеть, но он знал. Что потом скажет по поводу своего опоздания? Его взяла заложником, предварительно подсыпав в пищу какое-то наркотическое вещество, некая тайная правительственная организация. Он уже представлял, как ошарашит своим рассказом участников конференции. А какие у них будут изумленные физиономии, более 300 банкиров со всей страны, Вместо того, чтобы обсуждать проблему задолженности и купли-продажи ценных бумаг, будут затаить дыхание, внимать из его уст грязную правду о закулисной деятельности американского правительства. «Дорогие друзья, — скажет он, — меня похитил раз, и я мог спастись только после того, как раз, если понадобится, я смогу убить их обоих. Я готов убить любого, кто будет стоять на моем пути». Руки Крейга Тумми вновь пришли в движение. Он оторвал очередную полоску бумаги, бросил ее на пол и принялся за следующую. Журнал был толстый, страниц было много, так что работа ему впереди предстояла большая, пока самолет не приземлится. Но это его ничуть не беспокоило. Крейг туми всегда действовал по принципу «Если можешь, сделай».